И он снова был безумным. Его состояние было странной смесью правильных суждений и нелепости. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде и о котором слыхал или читал. Больница была населена людьми всех времён и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые, сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли и в горделивом иступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда за тем, чтобы исполнить дело, собрались. мутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле, он не знал, в чём оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей, видел в вещах всю их историю большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого здания действительно построенное довольно давно он считал постройкой Петра великого и был уверен что царь жил в нём в эпоху полтавской битвы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 В старом, радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах. Между тем наступила ясная, хорошая погода. Больные и целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно засажено цветами.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 Угол сада зарос густым вишнеком. Вдоль него тянулись аллеи из вязов. Посредине на небольшой искусственной горке был разведён самый красивый цветник во всём саду. Яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре её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 Расли три кустика мака какой-то особенной породы. Он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенной яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два. Случайно они росли отдельно от других и на нивыпал там месте, так что густая ли беда и какой-то бурьян окружали их. Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сториш.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 И уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его. «Нельзя рвать», — сказал старик хохол, — «и на грядку не ходи. Тут много вас сумасшедших найдется. Каждый по цветку весь сад разнесут», — убедительно сказал он, все держа его за плечо. Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и,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 И к концу дня ещё более убедился, что всё готово, как он сказал сам себе: скоро, скоро распáдутся железные решётки, все эти заточённые выйдут отсюда и помчатся во все концы земли.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 размажить спрятанные на ней растения. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. "Не подходите, не подходите!" кричал он, но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание.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 На большие столы без скатертей поставили по нескольку деревянных, крашеных, золочёных мисок с жидкой пшённой кашицей. Больные усилились на лавке, им раздали по ломтю чёрного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно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 Поушейте, милые, на здоровье. Тарас да им ложку и хлеба. Он подсел к одной из чашек и съел ещё огромное количество каши. Ну довольно, довольно, сказал наконец надзиратель, когда все кончили ужинать. А наш больной ещё продолжал сидеть над чашкой, черпая из неё одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. Объедитесь.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 Надзиратель отвернулся, чтобы приказать стражам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице всё уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздето на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, Не слыхом смертельным ядом